Глава 9. Даже если вас съели, у вас все равно есть как минимум два выхода. Представьте себе, что вы потеряли источник дохода. Нет, нет, не отворачивайтесь, представьте. Давайте без всяких этих «сплюнь, с то не каркой и прочих предрассудков. Так вот, вы потеряли источник дохода и пошли на рынок труда искать работу своей мечты. А на рынке труда — катастрофа. Там миллионы таких, как вы, и каждый метит на ту самую вакансию, которая открывается у работодателя. Вас не берут в одну компанию, вторую, третью. Нет, вас, конечно, возьмут, но, как поется в известной песне Семена Слепакова, «А что, если нет? А что, если не возьмут? И через месяц вы не сможете найти работу, и через два, и даже через полгода. Что вы будете делать? Знаете, что будут делать большинство наших людей? Ничего». Есть у меня знакомый, хороший, в общем-то, специалист, грамотный технарь, потерял работу, разместил резюме и ничего не делает, так как в нынешний кризис специалисты его категории просто не востребованы. Сидит дома, занимается ребенком, а жена впахивает с утра до ночи. Причем жена батрачит на двух работах за троих, просто не поднимая головы. Другая история. Выхожу из Шереметьева после очередной командировки, сажусь в такси... Таксист дороги набирает свою жену по видеосвязи и громко ей говорит: Дорогая, смотри, кого я везу. Это же Максим Батырев. Мы с тобой все его книги перечитали, и вот я его везу. Жена машет мне рукой, передает привет. Естественно, я, немного прифигевший, спрашиваю его, какой судьбой таксист читает мои книги. Он мне говорит, а я не таксист. Я предприниматель, строитель. Вот сейчас судимся с генподрядчиком, который не может выбить деньги за завершенный проект из одной государственной организации. Я людям зарплату не могу выплатить, мне детей кормить надо, поэтому чего грустить и дома сидеть. Пошел временно в такси работать. Отдает мне визитку. Визитка крутая, не на домашнем принтере напечатанная. Написано «Генеральный директор». Вот мне позиция второго человека нравится гораздо больше, чем моего знакомого. По крайней мере, он знает, что будет делать, если у него что-то пойдет не так, и делает это. Возможно, вариант он выбрал не самый удачный, но все-таки нормальный, рабочий. Что будет, если вы потеряете источник дохода и не сможете найти работу по своей специальности в течение месяца? В течение трех месяцев? В течение года? У каждого человека должен быть план «Б», особенно если вы влезаете в ипотеку или другой кредит. Я уже несколько лет дружу с руководителями из банка «Открытие», в том числе с ребятами из ДПА, Департамент проблемных активов, куда поступают клиенты, которые вдруг перестают выплачивать деньги по своим кредитным обязательствам. Они начинают этих клиентов искать и проводить с ними переговоры. Как вы думаете, Сколько людей, которые сталкиваются с проблемами и не могут выплатить кредит, звонят в банк и пробуют договориться об отсрочке либо уменьшении ежемесячного платежа или пытаются как-то иначе решить вопрос? 5%. Остальные 95% прячутся, перестают брать трубку, меняют сим-карты и так далее. То есть ровным счетом не делают ничего, просто засунув голову в песок. Ведь когда люди берут кредит, они думают, как? Все будет хорошо. А что, если нет? Где ваш запасной план? Почему люди не обследуют ежегодно свой организм, хотя это в обязательном порядке нужно делать после 35 лет? Все будет хорошо. Почему люди не откладывают себе на пенсию, на черный день, на случай потери работы? Все будет хорошо. Почему люди не страхуют свою жизнь и здоровье? Все будет хорошо. Как это по-русски? Вот что мне однажды рассказал один страховой агент. «Наши люди очень суеверны. Я им говорю, надо обязательно себя застраховать. А они мне, ага, сглажу себя еще. Вот я застрахую себя и сразу умру. Сплюнь, не каркай, Фу-фу-фу! Отличное оправдание для того, чтобы ничего не делать. Давайте со своей командой и со своей компанией не будем так поступать. Нам, как руководителям, нужно обязательно держать в голове несколько планов действий, заранее прописывать возможные алгоритмы развития событий и реагирования компаний или подразделения, которыми мы руководим, на эти события. Это называется сценарным планированием. Сценарий С. Разработать план действий. Что будет, если компания попадет в жесточайший шторм, падение выручки на 50% и больше? Сценарий Б. Разработать план действий. Что будет, если компания попадет в тяжелый кризис? Падение выручки на 15-50%. Сценарий А. Разработать план действий. Что будет, если компания остается при своих? Падение выручки некритическое на 5-15%. Взять ключевых людей и вместе с ними нарисовать план действий И критерии, по которым мы определим, когда и как будем действовать. И самое главное в этом всем — фамилии ключевых людей. Они должны обязательно видеть, что даже в катастрофической ситуации их фамилии находятся в неприкасаемом списке. Даже в тяжелых обстоятельствах вы не готовы с ними расставаться. На мой взгляд, это одна из главных задач сценарного планирования, как бы странно это ни казалось. Мне нужно, чтобы мое ядро Мои ключевые люди просто успокоились и начали мне помогать, перестали метаться и принимать хаотичные решения, прекратили, полагаясь на свое субъективное мнение, распространять вокруг себя страх и понимали, что план у нас есть даже на тот случай, когда все очень плохо. И их судьбе даже в этом случае ничего не угрожает. Вторая важнейшая задача — определение так называемых маркеров — по которым мы увидим, в какой ситуации сейчас оказалась организация. Маркеры есть внешние и внутренние, и вам, по сути, самим надо определить, зачем конкретно нужно следить, чтобы при изменении динамики незамедлительно приступать к действиям от варианта А к варианту Б, например. Какими могут быть внутренние маркеры? Динамика выручки или маржи или прибыли вашего бизнеса, динамика обращений к вам новых клиентов, динамика обращений к вам постоянных клиентов, динамика среднего чека клиента, динамика дебиторской задолженности. Какими могут быть внешние маркеры? Динамика роста инфляции, доступ к кредитам в банках, так как многие ведут свой бизнес на кредитные средства, изменение динамики показателей смежных отраслей, например, если люди прекращают ходить на концерты, то на рынке бизнес-образования будет происходить та же история, динамика предпринимательской активности, сколько новых компаний открывается или закрывается в месяц, динамика оттока иностранных инвестиций из страны, динамика сбора налогов в отчетах ФНС и так далее. Важно смотреть именно на прогресс или регресс по этим показателям. Если сегодня у вас неожиданно был всплеск входящих звонков, это не значит, что динамика в целом положительная. Возможно, какой-то блогер отметил вас в своей публикации, поэтому краткосрочно появился интерес к вашему продукту, но не более того. Дальше вы решаете, что конкретно будете делать, когда один из показателей достигнет того уровня, который в вашем прогнозе обозначает переход к плану А, Б или С. Самое важное — при наступлении каждого из сценариев конкретный план действий и фамилии ответственных исполнителей, которые за эти действия будут отвечать. И какой бы план мы ни написали, вы увидите, что команда, которая работает над этим, после этого возьмет себя в руки и начнет направлять усилия на конкретные действия, вместо паники. А любая неправильно оцененная ситуация и неверно рассчитанное количество ресурсов при сценарном планировании ведут к неминуемым потерям. Послушайте отрывок из воспоминаний, не раз упомянутого мною Эрнеста Шеклтона при его попытке покорения Южного полюса. Опять весь день в мешках. Все-таки надо еще хоть немного пройти к югу, хотя запасы кончаются, и мы сами все более и более слабеем, лежа здесь на холоде при минус 57,8 градусов Цельсия. Ветер пронизывает тонкую палатку, даже снег проходит внутрь, покрывает и без того сырые мешки, забирается внутрь. Целый день дует сильнейший ветер, Сила отдельных порывов должна быть больше 110-120 км в час. Чувствую, что этот переход будет последним. Дальше нам не пройти. Пищи почти не осталось, а на этой огромной высоте в 3536 метров трудно сохранять в себе тепло в промежутках между скудными трапезами. Из дневника Эрнеста Шеклтона «8 января» 1909 года. Уже на следующий день, 9 января 1909 года, на 73-й день изнурительного похода, команда Шеклтона, не дойдя до Южного полюса всего 180 километров, вынуждена была повернуть назад из-за недостатка продовольствия, общей усталости, влияния высоты и непогоды. Всегда нужно иметь запасной план. На случай, если все будет очень плохо, Просто плохо и чуть хуже, чем нормально. Ну так что? Что вы будете делать, если потеряете источник своего дохода? Сплюнь не каркой. Ту-ту-фу.